Жена считает меня никудышним комиком, мол, лучше даже не рисковать. Но по дороге из аэропорта я вспомнил историю об урагане Камилла, которую слышал от старого фельдшера. О Камилле думал каждый, кто приезжал на побережье Мексиканского залива. Искореженные страшным ураганом деревья остались практически повсюду. В 69-м наш коллега работал здесь в скорой помощи, и едва буря улеглась, Их бригаду одной из первых вызвали помогать пострадавшим. Шел сильный дождь, улицы были буквально завалены трупами домашних животных. Во время второго вызова тогда еще молодой фельдшер и его помощник увидели посреди дороги тело девушки в нарядном платье. Одна из дурочек, что во время урагана вечеринка устроила, решили они. Фельдшер подумал, что девушка мертва, однако, не желая отдавать ее без боя, провел стандартную процедуру восстановление сердечной деятельности и дыхания, искусственную вентиляцию легких и так далее. Ничего не помогало, и ребята сдались. На следующий день в морг пришли родственники опознавать тела погибших. Фельдшеру захотелось узнать, как зовут ту красавицу, но за ней никто не явился. Прошло несколько недель, а он все не мог забыть ее. А потом кто-то из санитаров рассказал, девушку, наконец, опознала мать — Оказывается, она умерла двумя годами раньше, а ураган вымыл тело с кладбища. Одинокие Фу и Фи утонули в море грубого мужского гогода. Воистину, нет более благодарной аудитории для извращенных шуток, чем пропустившая по паре рюмок доктора. Мой доклад будет кратким, но емким. Анестезиологов и врачей скорой помощи он натолкнет на определенное размышление, а остальных, надеюсь, просто заинтересует. Поможет мне в этом чудо современной техники, с которым я в свободное время забавляюсь. Весь прошлый год уил снимал клинические испытания на Canon XL1, студийную цифровую камеру, покупать которую его активно отговаривала Карен. Сколько часов он провел у компьютера, адаптируя отснятые для специальной программы что должна была работать во время презентации. Готовый материал казался безупречным, но работа с жесткими дисками и видеоаппаратурой чревата проблемами, и что особенно неприятно, непредвиденными. «Если не получится, здесь хотя бы никто не погибнет», поспешно добавил Дженнингс. Снова послышались смешки, на этот раз иронические. «Прошу потушить свет». В зале стало совсем темно. Страшно волнуясь, Уилл кликнул иконку на рабочем столе, и настоящим за его спиной телевизоре Хитачи с огромным экраном появилась операционная медицинского центра Джексона. Больной лежал на столе. Врачи и медсестры готовились к операции. Глаза собравшихся в конференц-зале, большинство которых не слишком хорошо владели компьютером, загорелись от изумления. Впрочем, участники конференции принадлежали к нескольким поколениям. Задним столом с седыми, разменявшими седьмой десяток докторами, сидели совсем молодые, а их жены были похожи на Карен. Дженнингс сверился с крупнонабранным текстом. Этот больной выглядит полностью готовым к операции, правда? Тем не менее, за 20 минут до съемок он, разбив кофейник, сильно поранил доктора и двух медсестер. На широком экране Хитачи появился другой эпизод будто снятый с близкого расстояния кусок из фильма «Квентина Тарантино». Изображение дергалось. В кадре человек, выпучив глаза, пытался пыркнуть крупным осколком невидимого оператора.